Воробьев обожал свой маленький городок, который расположился на берегу огромного водохранилища, вдали от оживленной автомобильной магистрали, что пролегало между двумя крупными городами. Магистраль тянулась добрых 2000 тысячи километров, и водохранилище было ровно посередине, словно негласная граница двух медленно разрастающихся городов. Водохранилище было довольно популярным местом для отдыха, Но их городок был на другом его конце и построился только из-за наличия рыбного хозяйства. Горожане приехали сюда когда-то, да так и остались. Пару избушек постепенно разрослись, новое хозяйство и живописные места привлекали к себе людей, и постепенно здесь разросся город, который сейчас насчитывал около 15 тысяч жителей. Жизнь их была спокойной, тихой и размеренной. Туристы редко посещали их, так как кроме рыбы здесь было не на что смотреть. А вот местные жители гордились своим городком, который отстроили собственными руками. Особенно гордились статуей, которая стояла в центре их городского парка. Горделивый рыбак с гарпуном, словно показывал свое превосходство над окружающим миром. Говорят, что этот парк он посадил собственными руками и ухаживал за деревьями даже лучше, чем за собственной женой. Да и считался он неофициальным основателем городка. Парк имел прямоугольную форму и служил местом отдыха для всех горожан. Вокруг статуи рыбака была небольшая площадь, от которой лучиками разбегались аллеи. Некоторые места парка были темными и заросшими, а другие, наоборот, светлыми и просторными. Правда, вот освещение еще не протянули во все его уголки. Правительство пока занималось облагораживанием жилого района, который находился с той стороны парка, что был дальше от воды. По коротким сторонам прямоугольной территории парка располагались общественные постройки и магазины, а все производства и рыбацкие хозяйства с другой, на берегу водохранилища. Разумеется, у них был и обширный пляж, и какие-то мелкие развлечения, что привычно обитателям маленьких городков. Туристы, которых случайно заносилось сюда, только брезгливо морощились. Ничего интересного для них здесь не было. Разве что посмотреть, как ловят рыбу или как ее разделывают на маленьком заводике. Воробьев работал следователем уже почти семь лет. И со всей ответственностью мог заявить, что ничего особого у них никогда не случалось. Никаких громких преступлений, кроме редких пьяных драк, до да хулиганства молодежи которым некуда было одевать излишек энергии. Конечно, на учебу приходилось ездить в большой город, но многие возвращались обратно, не желая расставаться с малой родиной. Да не то что преступление, вообще ничего особого у них никогда не случалось, если не считать премьер новых фильмов, которые показывали в старом доме культуры. Старые кресла повидали уже не одно поколение местных жителей, которые все равно приходили, невзирая на то, что он явно отставал от прогресса уже почти на целый век. Так что известие о том, что в город приезжает морская выставка, было встречено с огромным интересом и радостью. Владелец выставки славился как человек довольно экстравагантный и необычный, невзирая на почтенный возраст и фамилию, которая явно связывала его с какими-то норвежскими предками. Он обожал привозить свою выставку в маленькие города. В интервью он говорил о том, что в больших городах всяких развлечений хватает, а вот в маленьких совсем нет. Именно поэтому он обращает внимание на то, что такие выставки не всегда окупаются. Но его коллекция, которую он собирал собственноручно, явно стоит того, чтобы на нее взглянули хотя бы разок. На ней было запрещено фотографировать и снимать видео. Владелец объяснил это тем, что экспонаты очень нежные и нуждаются в особом освещении и, насколько знал Воробьев, даже пронырливым журналистам не удавалось ничего заснять. Выставка была окутана флером тайны, что, несомненно, возбуждало к ней еще больше интерес, раз на нее приезжали даже за многие тысячи километров. К слову, владелец давно не устраивал ее, и то, что он собирался приехать в их город, привлекало много внимания, так что скоро начали появляться туристы. Разумеется, начальство дало команду быть стороже. Но Воробьев не думал, что может произойти нечто ужасное или из ряда вон выходящее. Но все равно старался оставаться на дежурстве сутками. Для безопасности. Конечно, никто ничего не говорил, но в их маленьком городе мало что утаить можно. Вот и то, что брак Воробьева близится к своему завершению, всем было понятно. Такое случается, когда людей не связывают дети, обоюдная любовь или общие интересы. Вот только жена Михаила не собиралась его так просто отпускать и упрямо мотала ему нервы. Правда, цель ее поведения не была ясна до конца. Что тут говорить? Михаил продолжал любить свою жену, но также осознавал, что им необходимо расстаться, так как совместная жизнь уже начала вредить им обоим. Но, наверное, у него пока не хватало на это духа. Именно поэтому он старался работать как можно больше и просто приходить домой как можно позже, дабы не нарваться на очередной скандал. Видимо, тактика избегания скандала ему пока больше подходила. Так что, когда приехала выставка, Воробьев был одним из первых, кто посетил ее. Когда пять черных грузовиков ехали в город, это вызвало порядочный ажиотаж, а бронированная черная машина остановилась у здания городского клуба. Подготовка к открытию заняла три дня. Из-за грузовиков совершенно было не разглядеть, что там происходит. А огромные деревянные ящики совершенно не давали никакой информации. Народ судачил кто во что горазд и изнывал от нетерпения и любопытства. Выставка открылась тихо и без громких объявлений. Воробьев попал в число первых посетителей, которых запускали всего по 30 человек. И очередь двигалась только тогда, когда кто-то выходил. Никто не роптал, таковы были правила. А стоимость билета дарила уверенность в том, что можно и потерпеть. Попав внутрь, Воробьев сначала остановился, не совсем понимая, куда он попал. За привычной дверью висела тяжелая черная штора. Ему пришлось отодвинуть ее, чтобы пройти дальше. Привычного света сверху не было. Только едва заметная дорожка из тусклых огоньков обозначала путь, по которому следовало двигаться. Мужчине пришлось постоять некоторое время, чтобы глаза привыкли, и после этого пройти вперед, отодвигая очередную штору. Он с трудом подавил в себе вскрик ужаса, когда на него уставилось страшное существо с зубастой пастью, словно вырвавшееся из фильма ужасов. Михаил пару раз глотнул, а потом до него дошло, что это всего лишь рыба. Страх сменился любопытством, и он подошел к ней поближе. Рыба находилась в стеклянной колбе и была освещена столбом света, словно давая возможность рассмотреть себя получше. Небольшая табличка рассказывала про эту рыбу подробности, но Воробьев не стал вчитываться. Он с интересом разглядывал сплющенное по бокам тело, покрытое коричневой кожей с уродливыми шишками и наростами. Тело казалось совсем маленьким по сравнению с огромной пастью. Белесые тусклые глаза казались очень пристально наблюдают за Воробьевым, и мужчина поморщился от неприятных ощущений. Никто не говорил, что морская выставка будет посвящена глубоководным гадам. Но любопытство было сильнее, чем все остальные чувства. Да и кто откажется от идеи заглянуть под покров океанической тайны? Ведь мало кто знает про существ, что живут на такой глубине, куда добирались лишь немногие люди. Михаил поглядел на каплю, которая была прямо перед ртом чудовищной рыбы, на длинном наросте, и пошел дальше, не заметив, как она едва заметно засветилась голубоватым светом. Выставка поражала воображение, каких только существ не было. Воробьев бродил по темным залам, которых казалось очень много. И с изумлением, страхом и отвращением рассматривал существ которые были на веки зафиксированы в стеклянных ящиках, колбах и шарах. маленькие, большие, длинные и короткие, толстые и тонкие, сплющенные веками эволюции толщи воды. Здесь можно было найти чудовища на любой вкус и фантазию. даже было страшно представить, сколько их обитает в морских пучинах. Экспонаты были расположены вроде недалеко друг от друга, но каждый из них был словно обособлен от других. Тишину выставки нарушали только тихие шепотки других посетителей до поскрипывания деревянного пола под ногами. Михаил бродил, рассматривая экспонаты и поражаясь увиденному. Сложно было представить, что когда-то такое существо могло быть живым. По правде говоря, он никогда не интересовался животным миром, в особенности рыбным к которому он был абсолютно равнодушным. Хотя в его семье все были рыбаками, и он нарушил традицию, избрав совершенно другую профессию. Отец, конечно, не стал его отговаривать, но отношения между ними явно стали намного прохладнее и почти прервались, когда Михаил уехал на учебу. Мужчина некоторое время побродил между рыбами, а потом увидел дорожку, которая вела за очередную темную портьеру и он направился туда. Вероятно, это была вторая часть выставки, но теперь здесь были не чучело, а скелеты. Здесь экспонатов было намного меньше, но они были не менее интересны. Например, самый первый, который встречал посетитель змеиным черепом прямо на уровне человеческого лица, опоясывал все пространство кругом. Михаил даже не стал пытаться подсчитать количество ребер, И так было понятно, что эта змея была гигантской. В пояснительной табличке писалось, что она не была обитателем морских глубин, но была там частой гостей, и благодаря ей удалось найти многих других экспонатов. Конечно, на кости было не очень интересно смотреть, но если подключить воображение, понятное дело, что эти чудовища не поднимаются со своих глубин на поверхность, но если просто представить... Михаил тряхнул головой, прогоняя лишние мысли. Это просто выставка, вот и все. Но обстановка и представление ее словно погружали его в своеобразный транс. Как-то угнетали. Словно был только он и чудовище, которые следят за ним мутными плошками блестящих глаз и пустыми глазницами черепов. Аж мурашки табуном бегали по коже, и Воробьев поторопился поискать дорожку за следующую портьеру. Он уже было подумал, что дорожки нет, что выставка ограничивается только двумя залами, но неожиданно увидел ее. Кончик скелета огромный змеи словно приоткрывал портьеру. Пожав плечами, Михаил перешагнул через маленькие косточки и решительно нырнул за очередную штору. Этот зал был еще меньше. И здесь горела голубоватая подсветка, которая создавала ощущение воды, что ли? Михаил не очень понял, только видел, как едва заметно подрагивают черные шторы, словно от сквозняка. Он с удивлением рассматривал существо, которое было представлено здесь в единственном экземпляре. Оно было таким странным. Михаил рассматривал его, и разум пытался объяснить происхождение этого существа. Оно напоминало рыбу, несуразную, с длинным и гибким телом и острым плавником, который напоминал драконий гребень. Но у этого существа было такое строение тела, словно напоминало человеческое. Маленькие плавники на груди и ниже напоминали лапки, а морда была плоской. Три круглых глаза таращились в пустоту и располагались на круглой, шаровидной голове, а рот представлял из себя едва заметные тонкие губы, которые были плотно сжаты. Тело было покрыто темной чешуей, и на это существо смотреть было даже противно. Может быть, из-за того, что оно пыталось своими формами напомнить человеческое тело. А может быть, просто потому, что оно было просто отвратительно и чужеродно. Словно исполинский Головастик, которому уж точно нет места в привычном человеческом мире. Михаил поморщился и только начал думать о том, что пора двигаться на выход, как его остановил старческий голос, прозвучавший за его спиной. Никто никогда надолго здесь не задерживается. Михаил вздрогнул от неожиданности и повернулся. В полумраке рассматривая сгорбленного полностью седого старика который опирался на трость. Даже в полумраке было видно, что человек этот очень старый, что даже стоять для него достаточно сложная задача. Кожа походила на тонкий пергамент, который обтягивал тощее тело, а синие вены ярко выделялись, словно пытались показать миру «Вот мы, мы еще живы, и по нам бежит алая кровь». Лицо было незапоминающимся, обычным. Покрытым морщинами и носила печать возраста. Только глаза блестели умно и живо, Словно принадлежали кому-то моложе. Я тоже собирался уйти неприятной штукой очень странная рыба. Все верно. Это действительно неприятный экземпляр. Поэтому он и стоит отдельно, Дабы не отпугивать посетителей. Старик издал смешок, Переводя взгляд на странное существо. «И да, вы правы, это действительно рыба. Достойного имени ему не придумали, поэтому я назвал его Ихтиандром». «Так вы...» – Михаил во все глаза рассматривал старика. «Неожиданно. Сам владелец выставки, а говорят, что он совсем не любит общаться с людьми. Или Воробьеву просто так повезло». «Именно. Иван Авгуром, К вашим услугам. Хотите узнать про моего любимца побольше?» Видимо, старику просто не хватало общения, и Воробьев не мог не упустить возможности пообщаться со столь интересным человеком, даже если для этого придется потерпеть отвращение к этому головастику. Иван рассказал, что долгое время работал исследователем морских пучин. Закончил университет и внес определенный вклад в науку изучения океана. А коллекцию свою начал собирать еще со студенческих времен, совсем не подозревая о том, что вскоре будет возить ее и показывать. Ихтиандр был его последним экземпляром, который он выкупил у рыбаков с холодного побережья. Тогда была его последняя экспедиция, и он как раз готовился к отъезду. В последний раз пришел на берег, чтобы попрощаться с недобрым океаном. Молчаливые рыбаки как раз тащили сети и вытащили этого головастика на свет. Иван не мог сказать, сколько денег и сил потратили на то, чтобы вывести это странное создание, и сколько времени потратил убеждая своих коллег в том, что это просто необычная мутация. Но со временем все успокоилось, и Головастик стал венцом коллекции дрехлеющего океанолога. Он гордился им и любил его, как любят родители свое заблудшее дитя. По крайней мере, именно так показалось Воробьеву, когда он услышал Ивана. Тот говорил о Головастике с таким восхищением, что невольно становилось даже немного завидно. Но долго они не проговорили. Иван сказал, что ему дурно, скрылся за плотной черной шторой, вновь оставляя Воробьева один на один с необычным экспонатом. Михаилу даже на мгновение показалось, что тонкие губы существа чуть приоткрылись. Но, скорее всего, это была причудливая игра ней. Он тряхнул головой и решительно направился к выходу, нося в себе странные ощущения от увиденного. Теперь было понятно, почему люди выходили с выставки с такими задумчиво озабоченными лицами. Как бы ни старался Михаил не думать о головастике, он настойчиво лез в его мысли. Конечно, Иван оправдал его внешний вид тем, что это просто причудливая мутация, но чего то Михаил не доверял этой теории. А может быть, дело было в таком непривычном человеческому взгляду в виде этого существа? Весь остаток дня для него прошел как в тумане. И очнулся он только уже подходя к собственному дому. Даже посмеялся над собой. Воробьев считал себя человеком совершенно без фантазии, а тут какая-то выставка произвела на него столько впечатлений. Стоило ему открыть двери их квартиры, как настроение у него знатно испортилось. Конечно, он давно привык к тому, что жена его не встречает, но то, что она явно начала злоупотреблять спиртным, его огорчало. Теперь каждый вечер, если она не спала, его встречала со скандалами и обвинениями. Домой идти не хотелось, но он все равно приходил, хотя все чаще и чаще его посещали мысли о том, что нужно собрать вещи и съехать с их общей квартиры. Но каждый раз, когда он собирался это сделать, его что-то останавливало. В памяти всплывало то, как они и с Ксенией крепко любили друг друга, как были счастливы вместе. Ксения приехала из большого города в поисках тишины и уединения. И познакомились они, потому что какой-то подросток украл у нее сумочку. Конечно, преступник был пойман, сумочка возвращена законной владелице, и Михаил позвал ее на свидание. Так у них все и закрутилось. И она так и не вернулась домой, невзирая на то, что довольно обеспеченные родители были недовольны ее решением. Да и зятям они тоже были недовольны. Михаил их видел всего раз. И эти заносчивые люди оставили лишь негативные воспоминания. Дочь не из своей жизни вычеркнули, когда поняли, что она не собирается следовать их указаниям по благоустройству своей жизни. Но казалось, что Ксению это нисколько не задело. У Михаила родителей не было уже давно. Поначалу семейная жизнь у них складывалась даже после того, как пара узнала, что у них не может быть детей. Дело было в Ксении, но Михаил не заострял на этом внимание и продолжал любить жену, как и прежде. Но, наверное, разлад заметился именно тогда. Словно трещина прошла и со временем становилась все шире. Превращаясь в зияющую пропасть, куда скатился их брак. Михаил понимал, что от любви уже ничего не осталось, как и от уважения и от интереса друг к другу. Но выпутаться никак не мог, продолжая вязнуть в болезненных отношениях с почти уже бывшей женой. По какой причине Ксения не хотела бросить его, не знал. Но в скандалах она часто обвиняла его в том, что он сломал ей жизнь. Когда Михаил спрашивал, чем именно, то в лицо ему летели только оскорбления без всякой конкретики. Но сегодня он не слушал жену, которая вновь была недовольна и изрядно подогрета спиртными напитками. Под раковиной в кухне красовались две бутылки вина. Ужина, конечно же, не было, но Михаил пожарил себе яичницу и налил чай. Благо, что Ксения хотя бы не мешала ему. Поужинав, он помыл посуду, игнорируя злобное шипение супруги, и отправился к себе в комнату, аккуратно отодвинув ее с дороги. Зачем разговаривать с человеком, который не готов к разговору? Прежде чем выйти с кухни, он неожиданно обернулся к жене и скользнул взглядом по ее отутловатому лицу и взлохмоченным волосам. Она даже косметикой уже не пользовалась, просиживая дни перед телевизором и слушая какие-то религиозные передачи. Как ее вера оправдывала злоупотребление спиртным, он не знал, но все равно продолжал любить ее даже такую. Завтра я подаю на развод. Спокойно произнес он, после чего ушел к себе, услышав, как на кухне что-то разбилось. Но завтра не получилось. Рано утром ему позвонил начальник и приказал быстро ехать на место преступления. Спросонья Воробьев не очень понял, что произошло, но собрался быстро. Даже завтракать не стал, только умылся и вылетел из дома. Проснулся он только уже в парке, где, собственно, и было место преступления». Скоро еще было на месте, вокруг было несколько людей, что выходили на прогулку с утра пораньше. То, что случай из ряда вон выходящий, Воробьев понял сразу. Такого в их тихом городке никогда не происходило. Рыбак возвращался домой в предрассветный час, конечно же выбрав короткую дорогу через парк. Они всегда здесь ходили и даже частичное отсутствие освещения его нисколько не испугало. Как раз шел ремонт проводки. И нападения рыбак совсем не ожидал. От удара по затылку он потерял сознание и пришел в себя только в машине скорой помощи. Был очень слаб, а все его руки, лицо и шею покрывали мелкие укусы. Словно на него напала стая мелких зверьков. Вот только рты у них были круглые, ведь отпечатки зубов располагались четко по кругу. Конечно, этот случай растревожил город. Он буквально за час начал напоминать пчелиные улей, которые ненароком побеспокоили. Люди с жаром обсуждали произошедшее, и постепенно произошедшее обрастало все новыми и новыми подробностями. Тем более полиция не могла дать ни один внятный ответ на многочисленные вопросы. Потерпевший ничего не помнил, кроме боли от удара, и, по словам врачей, был сильно истощен. С большой кровопотерей. Воробьев невольно подумал о том, что теория с пиявками не так плоха. Вот только укусы были мало похожи на следы пиявок. Воробьев вообще был в замешательстве. Особенно понимая, что он единственный, кто будет это расследовать. Коллега был уже давно на больничном и на связь почти не выходил. Да и как-то потерялся он, что ли. Начальник говорил, что болячка у него какая-то хроническая, ему требуется покой до лечения. Да уж... Воробьев бы не отказался сейчас от помощи, тем более у него не было абсолютно никаких зацепок. Он даже сам в это не верил, но у него действительно не было никаких зацепок по этому делу. Потерпевший ничего не помнил, следов никаких не было, как и свидетелей. Это было либо поразительное стечение обстоятельств, либо тщательно спланированное нападение». К слову, укусы были неглубокими и быстро заживали, чему даже медики удивлялись. Воробьев был растерян, но старался прятать эту растерянность глубоко внутри. Да еще и жена. Нашла какой-то клуб по интересам, к удивлению Михаила почти перестала устраивать скандалы. Даже снова готовить начала. Хотя по-прежнему не встречала мужа и проводила время перед телевизором, смотря какой-то религиозный канал. Хорошо, что комнат у них было две, и это не мешало Михаилу отдыхать. Но он почти не обращал на то внимания. Работы хватало. Фигурально он рыл носом землю, но ничего не мог найти. А через пару дней случилось еще одно нападение. Через неделю нападений было уже четыре, никаких зацепок. Город гудел и тревожился, люди боялись выходить из дома, и истерия постепенно расползалась подобно заразной болезни, поражающей даже самых стойких. Масло в огонь подливало еще и то, что полиция ничего внятно сказать не могла. Конечно же, люди возмущались таким отношением, считая, что власти просто привыкли бездействовать и никак не хотят искать преступника. Да еще и в городе появилось какое-то новое религиозное сообщество, которое медленно набирало последователей. Неожиданно оно оказалось довольно закрытым, и чтобы попасть туда, нужно было проходить какое-то посвящение. Об этом пока не особо говорили, но на работе пара сотрудников жаловалась в курилке Михаилу о том, что родственники чем-то увлеклись. Если бы Воробьев знал, чем все обернется в итоге, он бы обязательно обратил внимание на эту религиозную общину. Ах, если бы знал. Пока у него проблемы были выше крыши в связи с непонятными нападениями. Начальство давило на него, а он чувствовал себя беспомощным котенком, который... Тычется во все стороны, но не может найти выхода из сложившейся ситуации. Еще жена... С ней точно творилось нечто странное. Заметил это не сразу. Пусть и жили они в одной квартире, но были друг другу чужими людьми. И хотя она готовила и всегда оставляла для него теперь горячий ужин, они не разговаривали. Только короткий привет. Да оставленные деньги в специальной банке дании, вкладывались совместно на общие для них нужды. Спиртного в доме больше не было, вот на что он обратил внимание. Раньше под раковиной всегда стояли бутылки, но теперь не было ни одной. Он удивился этому факту, но был слишком уставшим, только обрадовался тому, что его ждал на плите горячий ужин. Кстати, Ксения, которая никогда не любила рыбу, почему-то активно начала ее готовить и, судя по всему, тоже ела. Блюда у нее выходили действительно очень вкусные, и Михаил начал думать о том, что жена ищет примирение. Но кроме этого ничего больше не было. Они продолжали жить как чужие люди, вот и все. Жена его не встречала, сидела перед телевизором и что-то шила. Горел только торшер по левую руку от дивана, на котором она сидела. Воробьеву даже казалось, что жена не опускает глаза на свое шитье. Она с интересом смотрела в экран телевизора, а руки ее равномерно двигались, и игла поблескивала в светлых отблесках экрана. Это зрелище было странным, монотонным и даже немного завораживающим. И почему-то это шитье его сильно пугало. А еще он был уверен в том, что она смотрит теперь какой-то другой религиозный канал. Но телевизор всегда так тихо бормотал, что он даже не старался прислушиваться. На все его попытки заговорить жена только отстраненно улыбалась, поворачивала голову в его сторону, но ее взгляд оставался прикованным к телевизору. Это его пугало еще сильнее. Но он ничего не делал с этим. Никому об этом не говорил, словно боялся чужого осуждения, хотя людям явно было не до этого. Да и стоило признать, что его голова больше была забита необычными нападениями и втыками от начальства, Чем странным поведением его жены. Постепенно он перестал пытаться заговорить с ней, оставил в покое, тем более беготни по работе было много. Днем он уже натурально рыл носом землю, пытаясь найти хоть какие-нибудь зацепки по делу о нападениях, которых уже было шесть К слову, первый пострадавший уже был выписан из больницы и вернулся к обычной жизни. Но в ситуации нужно было все равно разобраться. Помог случай, вернее, не помог, а дал Воробьеву возможность получить хоть какое-то направление поисков. День тогда выдался дождливый со стороны водохранилища, ду промозглый ветер. Да и вообще было невообразимо сыро. Михаил, который возвращался с обеда в отделении мерз. Не спасал даже свитер и куртка, в которой он закутался, низко надвинув капюшон, чтобы защититься от дождя. Путь его лежал мимо здания клуба, где была выставка. К слову, черные грузовики исчезли, но рекламные плакаты все еще были наклеены на дверях. Михаил скользнул по одному из плакатов взглядом, размышляя о том, что он даже не заметил, как выставка уехала. Совсем не до того было. И даже немного пожалел о том, что не сходил туда еще раз. Людей всегда привлекают такие странные непонятные вещи, в частности, как твари с неведомых глубин. И как только такие штуки могут вообще существовать? Михаил перешел дорогу, решив пройти вдоль парка. И неожиданно увидел смутно знакомую женскую фигуру. Мужчина остановился на автобусной остановке, вглядывая в знакомый силуэт. Он даже удивился, ведь его жена была известной домоседкой. И ее путь редко отклонялся от магазина вокруг дома. Она шла, совсем не обращая внимания на окружающее. И даже редкие прохожие не заставляли ее повернуть головы. Она подошла к двери в клуб, тоже посмотрела на плакат выставки и скрылась в здании. Михаил в недоумении проследил ее путь. Что она здесь делает? Почему зашла в здание, в котором проводили обычно праздничные мероприятия? А какие сейчас мероприятия, если горожане побаиваются выйти из домов в связи с происходящим? Он сам не понял, что им движет, но последовал за женой. Дверь клуба поддалась легко, и когда он вошел, ничего не напоминало о недавней выставке. Только мелкий мусор под ногами, вот и все. Не было тяжелых темных штор, таинственных колб с глубоководными существами. Не было ничего такого. Просто обычное, уже потрепанное временем здание, которое на время было забыто. Помещение заливал полумрак, невзирая на большое количество окон. И Михаил постоял некоторое время, привыкая к другому освещению. Тут тоже было прохладно, но хотя бы не было дождя. Мужчина прислушался и различил шум голосов из помещения позади основного зала. Куда я направился, стараясь вести себя как можно тише. Он почувствовал, что там ему совсем не обрадуются. На ум не кстати пришли воспоминания о слухах вокруг нового религиозного сообщества в их городе. А если Ксения тоже туда вступила? Что ему с этим делать? Михаил не был верующим человеком и знал, как религиозные фанатики могут быть опасны. И он действительно любил свою жену до сих пор. Дверь в помещении была приоткрыта, словно ее не озаботились закрыть до конца, и Воробьев получил возможность заглянуть в щель. Но стоило ему это сделать, как по его спине пробежал ледяной холод». Помещение не было большим. В его центре полукругом стояли несколько простых стульев, которые обычно использовались как реквизит для выступлений заезжих или местных артистов. На стульях расположилось человек шесть. И он со спины увидел Ксению, а также узнал всех остальных людей. Может, по именам он их и не вспомнит, но это определенно были местные жители. А перед ними стоял человек в просторных темно-синих одеждах. Глубокий капюшон скрывал его лицо, а в руках он держал толстую книгу. Из помещения сквозило мерзким запахом тины и стоячей воды. Человек с книгой что-то говорил негромким голосом, словно читал какую-то молитву. Но слов Михаил как ни старался, расслышать не мог. А от этого зрелища ему было почему-то очень неприятно и даже немного страшно. Словно он маленький мальчик, который заглядывает в родительскую спальню и видит там нечто непонятное, недоступное пока что его юному разуму. Но почему-то его это завораживает и пугает одновременно. На каком языке, говорит незнакомец, ему было непонятно. Было в нем нечто знакомое, словно забытое. Он походил, наверное, на немецкий. Слышалось много гласных. А люди, которые сидели на стульях, слушали очень внимательно. Михаил судорожно втянул в себя воздух. Он рад был бы сделать шаг назад, но не мог оторвать взгляда от таинственной фигуры, чей голос ему был смутно знаком. Может быть, это был тоже какой-то местный житель. Но что он говорит, вернее читает? Это молитва или это было нечто другое? Воробьев этого понять никак не мог. Как ни странно, но его спас собственный мобильный телефон, который завибрировал в кармане куртки. Михаил вздрогнул и смог наконец отвести взгляд. Хорошо, что телефон был на беззвучном. Скорее всего, эта странная компания совсем бы не обрадовалась постороннему наблюдателю. Вместо прохлады от промокшей одежды теперь Михаил чувствовал странный жар, который расходился по всему телу. Стараясь ступать все так же бесшумно, он покинул клуб, почувствовав себя лучше только на улице. И у него был только один вопрос – что это было?